Глава двадцать восьмая Бес, сидя за столом, смотрел куда-то в стену, в пустоту. Здесь это нормально. Читает, может, кому-то пишет. «Эти задроты, владыки стикса, все-таки добрались до пещеры», — бросил он, не отвлекаясь от чтения. «Следовало ожидать», — ставила Катька. «Они ближе всех. К тому же остальным топам есть чем заняться». Одни разбираются с атомитами, другие — между собой. А когда владыки докопаются до сути, то займутся уже нами. Девушка почему-то улыбалась. Может, во вкус вошла? А может, виной тому наши питомцы? Пряник ходил вокруг мирно спящей кошки в ожидании, когда она проснется. Обнюхивал, иногда облизывая ее, припадал на лапки, склонив голову. Но поначалу было бурно. Мася начала шипеть, выгибаясь дугой, приветствуя материализовавшегося пряника. А тот повел себя вполне по-мужски. Тихо подошел и лизнул ее в нос. Не ожидавший такого, кошка плюхнулась на мохнатый зад. Уж не знаю, как они добились такого поведения нарисованных животных. Выглядело вполне себе натурально. Я даже диалог их представил. Что-то типа ш Что за ужасный выскочка на моей территории!» «Порву! Загрызу! с А пряник мой крут, столько боев прошел. Маленький, но смелый. «Не сцим, Я Дубровский!» Задавил Кошатину авторитетом. «Хотя, что это я? Своего друга принижаю. Никакой он не нарисованный. Выдернули из родного мира и засунули в другой, потом в третий. Такая же заблудшая душа, как и я». «Ха!» — воскликнул бес. «А такие деловые были, пафосные!» Сейчас прочту, что писали. «Есть на свете мега-клан, владыки Стикса. Это большая, сильная семья. Вчера мы били скреббера на востоке, а сегодня фармим адского в пекле. Присоединяйся к лучшим. Рассмотрим заявки от 80+. Бла-бла-бла», — -бла, закончил бес. «Так они прием в клан с 60 до 80 подняли. Вуз задроты». «Не то читаешь», — перебила его Катька. «Цветастый заголовок смотри». Они меня кинули. Лакса из владык. Нашел. Мне оставалось только слушать. Ну и смотреть на то, как пряник разместился возле кошки. Ладно бы просто лег. Так нет же. На спину. И лапы задрал. Дескать, чешите меня. Да, реально. Обсервант решил поплакаться. Заодно и отомстить. Меня зовут Максим. Мне почти тридцать лет. Женат, двое детей. Все, сука, было прекрасно. Зарплата в клане больше, чем в реале. Я даже ипотеку взял. И вот этот, блядь, задрот политик, глава, сука, клана, решил поднять порог принятия в гильдию. А ведь я 75-го уровня. До 76-го всего 10% оставалось. И турнули, блядь. За что? Уж не знаю, кто этому колдырю посоветовал. Синяя муза или долбанутая тварь, с которой он, сука, живет. Слышите, меня кинул из клана сраный колдырь, Они почистили тропинку до пещеры, той самой, сука, адской. И что? Слились там все до единого, даже зайти не успели. А все, сука, разведка, проморгали массовые респ-элиты. Так им и надо. Тикнули из клана закаленных бойцов, твари жадные, долбанные извраты. Постскриптом. Кому интересны маленькие секреты владык Стикса, милости просим на беседу. И, сука, не забывайте, что мне ипотеку платить. Тут еще пара десятков комментов, матерных в основном, от бывших сокланов. Посмеявшись, закончил бес. Очень содержательно. И судьба его незавидна. Лить будут на каждом углу, — заметила Катька. Нет ничего хуже обиженной шкуры, — добавил я. Темы для разговора как-то резко иссякли. Вначале отпал я. Рыжий с девушкой еще ржали о чем-то своем. Потом и они затихли, погрузившись в свои темы. Катька активно с кем-то переписывалась, без что-то читал, поглощая нехитрую снеть. В огромной куче минусов моего нынешнего состояния, подозреваю, что многие с этим выводом не согласятся, есть определенные плюсы. Допустим, карта, в которую можно залезть в любой момент. Что я и сделал. Область на западе, где в любом нормальном стиксе находится пекло, была неоднородной. В районе пещеры, где мы побывали, Красный оттенок напоминал легкую дымку. Когда я перемещался туда, сделал зарубку в памяти. Это же явно что-то обозначает. Потому как за пещерой не совсем приятный глазу оттенок становился гуще, а потом переходил в совсем нестерпимый кровавый туман. Пекло — мечта любого рейдера. Там полно тайн и гор лута. Но кровавое обозначение недвусмысленно намекало, что дальше лучше не ходить. Тут я полностью согласен. Надо быть самоубийцей или обладателем редчайших даров. Последнее, кстати, не всегда спасает. Это относится к обычным игрокам. Но есть другая категория, которым плевать на условные препятствия. И мне интересно, какого хера я не могу прыгнуть дальше? Нет активных точек. порядок. «Спешись со шкурой в личке», — сказал я бесу. «Надо пообщаться». Рыжий не стал спорить, просто кивнул. И Катька лишь взгляд бросила. Красивая чертовка. Наведусь сегодня к Миранде.